Часть вторая. Алексей огляделся по сторонам и с чувством выполненного долга отправился осматривать новую временную базу. Квартира достаточно уютная, даже не похожа на холостяцкую. Видимо, корякин аккуратист, или женщины за ним прибирают. Час в запасе у пилота был, пока хозяин с работы не вернется. Предстояло подготовить следующую операцию, а затем закрывать проблему. На старую базу соваться нельзя. Даже если Корякин сам не организует новую засаду, то его начальство заставит. Сегодня понедельник, вторая половина дня. Абсолютно точно там уже кто-то есть. Пройти через разрыв на данный момент энергии жалко. Резерв всегда надо оставлять, да и здесь неплохо. Пошарив по шкафам, Алексей выбрал себе из содержимого подходящие тряпки и решил начать прокачиваться. За Корякина ему теперь не влетит. Майора полезная побочка по помучает с денек, сделает выводы, значит так надо, не сделает, будет жить как и жил. Сила духа сама по себе пробивает дорогу и просветляет сознание, если не мешать. Пилок, пилот в Корякине ничего не подкручивал, нельзя. Застелив пол одеялом вдвойне, чтобы помягче было, Алексей лег и рассчитал временные сроки. Дабы не проспать, а то коряки на удар хватит. Придет, а у него труп в квартире. Вчера звонок непонятный, но сыщик-то, конечно, отбрешется. А если сегодня бездыханное тело дома найдет ранее отпущенного товарища, то не стоит даже и просчитывать варианты. Следующий эпизод. По пути к месту назначения, а Алексей решил прогуляться, разум анализировал создавшуюся ситуацию. Лучше позже зайти в гости, а пока побродить по округе, когда еще доведется. С прошлой жизни у нашего героя остались некоторые неизжитые, да они и не мешали в общем, структуры. Если женщина грустная, все время тянуло что-нибудь полезное для нее сделать, никаких глупостей. Хотелось просто успокоить. Или почти никаких. Куда же мужчине совсем без глупостей? Сейчас внутренняя структура Алексея была полностью в равновесии, и ему от слабого пола вообще ничего не надо. А от остальных тем более. Это для уточнения. Автор не моралист. Просто обмен энергиями между одинаковыми представителями невозможен по природе. Это противоестественно. Неоткуда взяться взаимодействию полноценному. Тем не менее, тяга сохранилась, и пилот решил, если женщина предоставит возможность, он непременно поможет. Тогда ситуацию закрыть легче легкого, и можно будет спокойно двигаться своей дорогой. Начинало темнеть. Пора двигать пешки. Подойдя к парадной и обнаружив домофон, Алексей после нескольких неудачных попыток типа «Кто? Это я?» начал подъем на пятый этаж. Благо консьержки нет. Звонок. Послышались... Нет, не шаги, но что-то похожее. Дверь открылась и... Ого-го! Кого он сбил? Перед ним стояла и задаченно смотрела прямо в глаза. Алексей просканировал объект внешне. Доли секунды буквально. Ну!.. Вырвалось из уст девушки с явным нетерпением. Алексей любовался произведением искусства. Никаких глупостей, еще раз стоит отметить. Дверь начала закрываться. Агент поставил ногу. Девушка вновь пристально и с удивлением посмотрела варвару в глаза. Автор не знает, что она там обнаружила. Плавно выражение на ее лице стало меняться с удивленного на возмущенное. Вдруг выражение изменилось опять на удивленное. В следующий момент... Наш герой почувствовал, что отрывается от земли. Его кто-то схватил за шкварник со спины и поднял. Алексей, засмотревшись на красивый объект, отправился в путь. С детства обожал воздушные прогулки. Только на самолетах, конечно. Поэтому такие моменты всегда растягивал. Тем более, в данной ситуации усилий не прикладывал. Просто швырнули в очередной угол. Да и ладно. «Лететь ведь можно и час». И два. Насколько растянешь? Вы наверняка замечали, что в некоторых ситуациях время течет с одной, в иных с другой скоростью. Если понимать законы, можно остановить практически все или растянуть до бесконечности. От оператора зависит и от количества энергии. Впрочем, не важно. А пока Алексей в полете решил включить музыку и провести анализ объекта. Да... Это нечто Повезло мужику Или не повезло Мало данных Ростом с меня, если без волос считать Ну а волосы нереальные Спектральный анализ нужен Чуть ниже плеч по грудь Пушистые и вьются Что-то типа золотого С невероятной красоты отливом Отдаленно напоминающим червонное золото Лицо правильное Глаза непонятного цвета, по градации между серым и зеленым ближе к серому. Иногда стальные. Меняются. Два еле заметных шрамика над правым глазом. Нос смещен в самую малость. Аккуратненький. Никто не заметит. Фигура подтянутая. Скорее всего, спортсменка бывшая или... не. Сейчас многие бегают. Недостаточно данных для вывода. На левой ноге какое-то чудо ортопедической мысли. Наверное, в просторную обувь или в дутики влезет. Таких не видел раньше. Майор не соврал. В руке у объекта действительно оказалась палка. Тоже интересная. Круглая в сечении трость заканчивалась вверху петлей в виде волка, который вцепился в основание, вгрызаясь в опору сантиметров на двадцать ниже верхней точки. Волк шикарный, вырезан талантливым мастером, детализирован. Палка покрыта чем-то... темный оттенок. Меж тем, в другом временном промежутке, где находимся мы с вами, начался диалог. Летчик его потом послушает. «Дядя Толя, ну зачем?» Девушка недовольно поглядывала на своего защитника. «Что этому здесь было надо?» Плотный, лысый мужчина, лет 55, среднего роста, с квадратным подбородком, решительно указывал пальцем на лежавшего уже в углу Алексея. Да не знаю я его, девушка пожала плечами. Может, продает что-нибудь? А чего он хотел? Не унимался заступник. Тоже не знаю. Я бы сама разобралась. Зачем так? Собеседники зашли в квартиру, и дверь затворилась. Дядя Толя поднимался за Алексеем по лестнице с небольшим опозданием, совсем с небольшим, и видел несостоявшийся диалог с самого начала. Реакция закономерная, нечего ноги совать в закрывающуюся дверь. Наконец подошло время приземления. Вот повезло, замечательно. Кто-то предусмотрительный и специально для пилота подготовил посадочную зону. Алексей приземлился прямо в непросохшую лужу. Сами знаете чего. По делам. Не стоит ноги совать, куда не следует. Дядя Толя, анализ голоса подтвердил. Это начальник отдела, которого я использовал для звонка Корякину. Не муж. Может, недостаточно данных. Легкая куртка была снята в первую очередь. Рукава безнадежно испорчены. Незваный гость присел рядом с углом, опустил голову и стал ждать дальнейшего развития событий. Мы ждать не будем. Прошло время. Проходимец со скомканной курткой продолжал сидеть, опустив голову и изучая незнакомые узоры на полу. Послышался женский смех, какая-то приближающаяся болтовня, затем заработал замок. Веселый дядя Толя вышел на лестничную площадку, девица осталась в дверях. «Может, я наряд все-таки вызову?» Женский опекун был настроен решительно. «Не надо, пусть сидит. Посидит и уйдет». «Я попрошу ребят, чтобы через 10 минут заглянули», во всеуслышание произнес собеседник, чтобы понятно было, к кому это относится. «Пока, дочка». «Отдыхай!» «Да уйди ты, наконец! Мне и надо-то минуту всего!» «Дочка, значит! Приемная, скорее всего!» «А где супруг?» «Женщина репродуктивного возраста одна не может быть! Противоречит принципам!» Алексей ждал подходящего момента. В конце концов, поле брани опустило, и пилот решил начать второй заход. «Звонок!» Дверь открывается, и лучезарная улыбка хозяйки резко сменяется неподражаемым искривлением пухлых губ. «Опять ты!» «Ваш дядя Толя меня прямо в лужу приземлил. Можно войти руки помыть?» «Перебьешься! Иди домой, и там мойся!» Дверь снова начала закрываться. На этот раз Алексей уже не отвлекался на произведение искусства и атаку бы не пропустил поэтому в привычной для себя манере запихнул ногу и поставил блок. В следующий момент, увидев, что нечто волосатое пихает свою ногу в проем, девушка приоткрыла дверь и уставилась своими очами прямо в глаза нахальному субъекту. Через секунду пилот почувствовал пульс и понял, что сердце сейчас не выдержит. «Стоп!» — сработала аварийная защита. Перегрузка. Сознание сразу отреагировало и перезагрузило системы, заблокировав поток. Это мгновенно происходит, со стороны незаметно. Далее последовало искрометное продолжение. Девушка пихнула настырного проходимца в грудь, и, как обычно, летчик-космонавт отправился в противоположном направлении.